Ты не будешь возражать, если я разденусь через некоторое время, спросил Трент. Пожалуйста. Он стянул через голову мокрую майку и бросил ее на землю. По-моему, я сейчас растаю. Рена сама таяла, глядя на его обнаженный торс. Все внутри полыхало, и вовсе нет полуденного зноя. Просто ее охватило неистовость силы желания. «Мне кажется, для игры в футбол ты в отличной форме», сказала она, проглатывая комок в горле. Его тело поражало своей мощью. От каждого движения под загорелой кожей руки плеч перекатывались тугие мускулы. «Надеюсь, так и есть», сказал Трент и нахмурился. В его голосе отчетливо слышалось беспокойство. «У тебя на этот счет есть сомнения?» Трент натянуто улыбнулся и вновь помрачнел. «Я привык к подобного рода сомнениям. Мне вообще, наверное, свойственна некоторая неуверенность в себе». «Но ты же известнейший спортсмен!» Поймав его удивленный взгляд, Рена пояснила. «Это рассказала мне Руби, когда ты только приехал. Если она не преувеличивает... Ты один из лучших футболистов в Соединенных Штатах. Раньше Тренд принял бы этот комплимент как должное, но с Реной ему не хотелось лукавить. Конечно, я отыграл пару удачных сезонов, но последний окончился полным провалом. Почему? Я старею. Рена отложила совок в сторону. Стареешь? Но тебе нет и 35. Для профессионального футболиста 35 лет преклонный возраст. Он нечасто рассказывал о своих страхах и сейчас от неловкости вертел в руках садовую лейку и боялся поднять глаза на собеседницу. Рена слушал его с неподдельным интересом, и от этого тренду стало легче. Он давно искал человека, которому мог бы открыться и излить душу. Теперь его словно прорвало. Он говорил без остановки, не желая и не пытаясь остановиться. Во время прошлого сезона я почувствовал, что возраст дает о себе знать. Впрочем, я замечал это и раньше, но делал вид, что ничего страшного не произошло. Три года назад Мне сделали операцию на локтевом суставе. Я довольно скоро восстановил форму, но тут стало сдавать плечо. Каждый бросок причинил мне нестерпимую боль. Я стал слабо играть, боялся участвовать в потасовках из-за мяча. Мы стали хуже атаковать, и виноват в этом оказался именно я. Когда полузащитник выходит из строя, он становится козлом отпущения, теперь понимаешь? Рена мало что знала о футболе, но прекрасно понимала, о чем говорил Тренд. Многие манекенщицы, которых она знала, считали, что после 30 жизнь заканчивается, поскольку заканчивается их карьера. Она приближалась к Тренту, едва сдерживаясь, чтобы не положить руку ему на плечо и не сказать «Бедный мальчик!». Когда ты решил профессионально заняться спортом, ты должен был понимать, что век спортсмена не долг. Конечно, я это понимал. Я всегда старался быть реалистом и не витать в облаках. Например, в финансовом отношении я уже подготовился к уходу из большого спорта. Владею на паях одной крупной фирмой, торгующей недвижимостью. Мне хочется уйти, пока я еще, как говорят, на коне. Что может быть хуже того, когда тебя просто выставляют за дверь? Дело в том, что каждый сезон начинается с привлечения в команду нового молодого игрока. Ты бы видела их, Энна, сильные, способные и, черт возьми, такие молодые. Тренд горестно покачал головой.